ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГЛАВА ПЕРВАЯ Эхо моих шагов гулко разносилось по пустынному коридору здания. «Это общежитие факультета Алых Драконов», — важно говорила по-прежнему невидимая Мэгги. «Студентам других факультетов вход сюда строго запрещен, поскольку здание охраняет магия рода Реднеров. Я видела, как ты преодолела заклинание». По всей видимости, лорд-протектор разрешение колдовать на территории университета тебе уже дал? Ага, подтвердила я. Вообще-то, это ещё одно нарушение. Непременно надо заметить маге. Полное зачисление студентов происходит лишь на осеннем празднике открытия учебного года. Сначала проверка дара при помощи приветственного камня, и только потом всё остальное. Вот откуда лорд Реднар знает, что у тебя действительно есть способности к драконьей магии? Он знает, коротко ответила я, по вполне понятной причине, не желая углубляться в разъяснения. Мегги какое-то время молчала, видимо, ожидая, что я продолжу. Но я лишь сосредоточенно сопела, гадая, когда же мы придём. Такое чувство, будто этот коридор тянется несколько миль, хотя снаружи здание не выглядело особенно большим. Глазеть по сторонам, я быстро прекратила, осознав, что всё равно не увижу ничего интересного. Мы шли мимо бесчисленного количества закрытых дверей, которые, видимо, вели в комнаты уехавших на лето студентов. Вообще-то со мной надо дружить, устав ждать ответа, многозначительно бронила Меги. Потому что, девочка моя, я на этом факультете самое главное. А разве не декан? Хвала небесам. Эту мысль я успела придержать при себе, осознав, что после этого вопроса подружиться с Меги точно не получится. Кстати, а тут вообще есть дикан? А если есть, то кто? Вряд ли лорд Эйнер выполняет эту роль. По-моему, он слишком занят в политической жизни государства. Все студенты любят нарушать порядок, продолжала тем временем невидимая женщина. Рано или поздно о нарушениях становится известно. Но, как понимаешь, есть варианты. Иногда я могу закрыть глаза на некоторые выходки. В конце концов, все мы когда-то были молодыми. «Я учту это», — протянула я, не очень довольная тем, какой разговор завела Мэгги. «Ясно, что она предлагает мне своего рода сотрудничество. Свою помощь в обмен на мою откровенность. Увы, последнего я ей предоставить не могу. Во-первых, потому что связана клятва молчания. А во-вторых, не привыкла доверять почти незнакомым личностям. К тому же я понятия не имею, как эта Мэгги выглядит и кто она такая». «Учти!» — обронила Мэгги. От моего покровительства лучше не отказываться, девочка. Тебе и без того придётся здесь, ну, очень несладко. Нет, Мегги говорила спокойно, без угрозы или нажима, как будто просто констатировала очевидный факт. И от этого стало ещё страшнее. Почему? спросила я. А потому что в университет драконологии обычно поступают лишь аристократы, ответила Мегги, и в её тоне вдруг язвительно прозвучали презрительные нотки. По всей видимости, хранительнице не особенно это нравилось. Представители драконьих родов гордятся чистотой крови и древностью происхождения. К обычным смертным они относятся свысока, мягко говоря. А если сказать честно, то как грязи под ногами. Надеюсь, не стоит объяснять, как они отнесутся к известию о том, что среди них будет обучаться бедная сиротка. Лорд Реднар сказал, что ты воспитывалась при храме богини Айхаши. Стала быть родные от тебя отказались. Не самая лучшая рекомендация для заведения здесь друзей. Подумала немного и добавила. И никогда об этом не забывай. Здесьные детишки избалованы богатством и почитанием. Если кто-то из них вдруг начнёт активно напрашиваться к тебе в приятели, то скорее всего, намечается какая-то жестокая шутка. Держись от них подальше и никому не верь, целее будешь. Понятно. совсем упавшим голосом протянула я. Тяжело вздохнула: "Эх, как бы исполненная мечта не превратилась в настоящий кошмар. Как-то не так я представляла себе порядки в университете". "Заранее не паникуй", попыталась приободрить меня Мэгги. "Драконы чувствуют чужой страх лучше всего. Скорее всего, тебя просто будут демонстративно не замечать. Ну, а оно и к лучшему. А если совсем в угол загонят, кликни меня или Гремса". Тарикашка вредный до невозможности, но знает, в случае чего лорд-протектор с него спросит первым, поэтому поможет. А Гремс это кто? Осторожно поинтересовалась я. Ну, то есть я знаю, что он призрак, но какую роль он выполняет в университете? Гремс призрак первого ректора университета, лорда Гремса, ответила Мегги. Ах, к сожалению, сейчас уже не узнать, какому драконьему роду он принадлежал. Много веков назад сдешние архивы были уничтожены великим пожаром. Считаю, университет пришлось отстраивать заново. Сам Гремс на эти вопросы предпочитает не отвечать. Мол, достиг такого предела самосовершенствования и самопознания, что считает себя выше всех родов вместе взятых. В чём-то, наверное, он и прав, потому как некоторое время назад вновь объявил себя ректором. То есть, не поняла я, Гремс, ректор университета? Как это? Хм, так это, фыркнула Меги. Как понимаешь, желающих занять эту должность нет. Слишком много бумажной работы, волокиты, разборок с нашкодившими студентами. У лордов драконьих родов достаточно своих проблем, чтобы тратить время на детские разборки и писанину всевозможных отчётов. А вот Гремсу это нравится. Тем более сон ему не нужен, еда тоже. «Обычные человеческие развлечения больше недоступны, поэтому он может работать сутками напролёт, не отвлекаясь ни на что другое». Я неполную минуту переваривала эту информацию. «Получается, ректор университета — призрак? Ну, очень оригинально, ничего не скажешь». «Грэм столько веков провёл здесь, что в буквальном смысле слова сроднился с университетом», — продолжила после паузы Мэгги. «Обычные человеческие развлечения больше недоступны, Он без проблем управляет магическими потоками, умеет изменять характер заклинаний. Словом способен справиться с любым озорником, если вдруг кто-нибудь решит затеять недоброе с применением чар. Ну и на проклятие, и на яд ему наплевать. Тяжело убить того, кто уже мёртв. Поэтому угроз он не боится. "Я заметила", медленно бронила я, вспомнив, как Гремс ехидным смехом отвечал на все суровые предупреждения Эйнэра. Некоторое время после этого мы шли молча. Достигли лестницы, поднялись на второй этаж, свернули в очередной коридор. Ох, настоящий лабиринт. Как бы мне потом найти дорогу обратно? А вы кто такая? осмелилась я на новый вопрос. Кашлянула, осознав, как чудовищно бестактно это прозвучало, и пролепетала: "Ну, то есть, простите, но я так и не поняла, не надо передо мной разшаркиваться. Весело оборвала меня Мэгги, явно ни капли не обидевшись на мой прямой вопрос. «Все в порядке. Я сама не люблю все эти притворные любезности, когда человек с самой искренней улыбкой говорит тебе комплименты, а в уме мечтает удушить голыми руками. И, кстати, обычно студенты обращаются ко мне на «ты». Так мне больше нравится. Чувствую себя молодой». В этот момент что-то потянуло меня за рука в платье, и я остановилась. «Мы пришли, кстати». пояснила Мегги. Вот твоя комната. Там и продолжим знакомство. А то вдруг в обморок упадёшь, когда я тебе покажусь. Здесь слишком твёрдый пол, ещё сотрясение получишь. После таких слов заходить в комнату как-то резко перехотелось. Но над дверью вдруг вспыхнули огненные узоры, которые быстро сложились в моё имя. Я широко распахнула глаза, заворожённая этим зрелищем. Протяни руку вперёд, сказала Мегги. Любуясь алыми всполохами, я безропотно выполнила ее просьбу. И тут же ахнула от боли. Одна из искр вдруг резко ужалила меня в подушечку большого пальца. Я одернула руку, затрясла ее, и крупная капля крови сорвалась с пораненного пальца. Правда, на пол не упала, подхваченная длинным язычком огня, отделившегося от основного заклинания. Одновременно с этим вся дверь неожиданно скрылась за багровой стеной пламени. Я не успела испугаться или удивиться, как огонь схлынул так же стремительно, как и появился. Потухло и моё имя, сложённое из залых лепестков. "Теперь охранные чары завязаны на твою кровь", пояснила Меги. "Войти в комнату можешь только ты и те, кого ты пригласишь. Но мой тебе совет: лучше обойдись без дружеских посиделок". "Да, я помню", поспешила сказать я. "Тут никому нельзя верить". "Вот именно". Очень серьёзно подтвердила Меги. Разрешение, основанное на магии крови, очень тяжело отозвать. Поэтому пусть лучше твоя комната останется тем местом, куда не будет входа чужим. Поверь, так надо. А палец каждый раз колоть придётся? поинтересовалась я. Нет, ответила Меги. Это было необходимо лишь для первого раза. В дальнейшем дверь откроется сразу. Я нерешительно прикоснулась к ручке. Казалось бы только что она была словно расколена изнутри, пылая скрытым багровым огнём. Но теперь я ощутила лишь прохладное прикосновение металла. Лёгкое движение, и дверь открылась. Я шагнула вперёд и замерла от восхищения. В храме все воспитанницы жили в одном просторном кабинном зале на первом этаже. Кровати там стояли вплотную, разделённые лишь крохотными тумбочками. Под ними в одинаковых сундуках каждая хранила скромный запас одежды и нижнего белья. Ни о каком единении понятное дело, речи в таких условиях не шло. Частенько я не могла заснуть часами, слушая раскатистый храп дежурной воспитательницы, которой выпал черед ночевать с нами в одной комнате, или перешёптывания девушек рядом. Летом в одной комнате было очень жарко и душно. Поскольку окна здесь никогда не открывались, но ну, а зимой стены утром нередко серебрились синим. А сейчас я стояла на пороге большой комнаты, залитой солнечным светом. Лёгкий ветерок слабо шевелил прозрачную тюль около приоткрытого окна. Рядом огромнейшая кровать, застеленная пушистым светлым покрывалом. Ещё в комнате был письменный стол, бельевой шкаф, несколько книжных полок. Детненько, конечно, но что есть? — проговорила Мэгги. «Ты ведь не принадлежишь ни к одному из родов, поэтому выбирать особо не из чего». «В смысле?» — с недоумением переспросила я. «Получается, у других есть из чего выбирать?» «О да, милая моя, еще как!» — с очень странной интонацией проговорила Мэгги. «Их комнаты... В общем, они не гнушаются прибегать к магии изменения пространства». «А что это значит?» «Не увидишь, не поймешь». Заказочно бронила Мегги. Словом, моя дорогая, ты довольна? Да, да, ещё раз да, чуть не завопила я во всё горло. Комната, подумать только, у меня будет целая комната. Только для меня, без всех соседок с храпом и прочими неудобствами. Да, мне тут травится, сдержанно ответила я, понимая, что лучше не кричать во всё горло от восторга. Ну хорошо. отозвалась с немалой долей облегчения Мегги. Теперь насчёт твоей одежды. Убожище. Я аж سترкнула, услышав слово, которое мне так ярко напомнило определение, данное Эйнером моему платку. Это не убожище, пролепетала я, силы снес сгореть от стыда. Это это наряд воспитанницы храма, любезно за меня завершила Мегги. Серый, скучный, бедный. Ну-ка, погляди в зеркало. Я повернулась к Трюмо. К зеркалу, которое послушно отразило встрепанную молодую девицу с перепуганными голубыми глазами и светло-каштановыми волосами. Она была одета в машинного цвета платье храма, лишь слегка оживлённое белым кружевным воротничком. Всем студентам университета предоставляется стандартная униформа. Тем временем провозгласила Мегги: "Открой шкаф. Первая полка". Я сразу же исполнила её приказ, замерла около шкафа с удивлением округлив глаза. потому что он весь у меня это даже в голове не укладывалось. Весь был полон одежды самой разной, начиная от нижнего белья и заканчивая чем-то объёмным. Это всё твоего размера, милостиво пояснила Мегги, не дожидаясь, пока я приду в себя. Примерь униформу факультета. Первая полка, ты помнишь? Я послушно вытащила пару вещей с этой полки. Замерла, кусая губы и разглядывая свою добычу. Хлопковая белоснежнейшая рубашка, узкие багрово-красные штаны, удобные сапожки такого же цвета и чёрный длинный жилет сверху с едва уловимыми алыми искрами внутри ткани. "Ванная там", любезно подсказала Мегги, когда я не выдержала и всё-таки издала радостный возглас. "Переоденся". Мне не потребовалось повторять приглашение. С приглушённым писком восторга я скрылась в ванной, прихватив с собой предложенную одежду. Правда, в ванной я тоже не полную минуту хватала полным ртом вздох, не веря, что всё тут моё. Тут было всё. И ванная с горячей водой, и уборная, и целый шкаф с ласьёнами, кремами и прочими штучками, а назначений которых я могла только догадываться. И это называется, что я буду жить в обожащиках каком-то. Хотела бы я посмотреть на комнаты исконных представителей драконов. Амара, вообще-то у меня мало времени. Я раздрадосадованно отвлеклась от изучения содержимого шкафа. Быстро скинула серое платье послушницы, натянула на себя предложенные вещи, подивившись тому, как они сели по фигуре. Надо же, как будто с меня заранее сняли мерки. Когда я вернулась в комнату, то первым делом повернулась к зеркалу. Мне сумела сдержать радостного востоха. Увидев, насколько мне идёт новая одежда, словно сшитая по заказу у лучшего портного. Жилет сидел точно по фигуре, подчёркивая талию. Белая сорочка выгодно оттеняла загар и яркий цвет волос. "Ну, приемлемо", сухо констатировала Мегги. "Хоть и столпы выделяться не будешь, но заранее готовься к насмешкам свой адрес". "Почему?", удивилась я. "Ты же сама сказала, что в университете все носят одинаковую одежду". "Мм, относительно одинаковую", ответила Мегги. "У тебя стандартная форма, которую выдают всем студентам. А естественно, детки из знатных семейств пытаются показать своё богатство и здесь. Для пошива их формы используются самые дорогие ткани. О про дорогоценности и говорить нечего. Некоторые девицы увешаны камнями так, что напоминают новогоднюю ёлку". «Ох, чем больше узнаю про порядки в университете, тем больше мне не хочется тут учиться». «Ну, а ты не унывай раньше времени!» Вдруг приободрила меня Мэгги. Видимо, досада слишком явственно отразилась на моём лице. «Аристократы на то и аристократы, что до прямых оскорблений никогда не опустятся. А двусмысленные шуточки просто пропускай мимо ушей. Самый сложный — это первый курс. Продержишься здесь год, дальше будет легче». «Правда?» — опять удивилась я. А почему? Ну, потому что на первом курсе все студенты учатся вместе, с готовностью пояснила Меги. А распределение по факультетам происходит уже на втором курсе. Хотя, конечно, все и так заранее знают, куда попадут. Случайности в этом деле исключены, хотя иногда и бывали. Голос Меги как-то странно дрогнул на этой фразе. Я заинтересованно приподняла бровь, ожидая продолжения. Но Меги уже продолжала обычным тоном. Наверное, ты уже в курсе, что не каждый представитель драконьего рода может разбудить в себе дракона. Точнее, на это способны лишь единицы. Остальным никогда не суждено подняться в небо. Но это им и мы не нужно. На первом курсе как раз и определяют, кому следует продолжить обучение, а кто навсегда останется привязан к земле. Я невольно кивнула, подтверждая слова Мегги. Помнится, Эйнер говорил мне то же самое. Для большинства студентов обучение в университете это своего рода дань традициям, сказала Меги с лёгкой ноткой неодобрения. Плевать они хотели на небо и на драконов. Но диплом о завершении хотя бы первого курса это неоспоримое подтверждение древности крови и происхождения. Поэтому богатые детишки идут сюда, выполняя приказ родителей. Не хотят, но надо. Я слабо улыбнулась. Сдаётся Мегги терпеть не может этих богатых детишек. Слишком сильным раздражением веет от её слов. В общем, через год вся эта шелуха в виде избалованных капризных отпрысков уйдёт, как получит желаемое, подытожила Мегги. Останутся лишь те, кому важнее обучение, а не видимая мишура. И начнутся уже серьёзные испытания. Поверь, времени не останется ни на что иное, кроме как на учёбу. Поэтому продержись год. Я постараюсь, коротко сказала я. Да, кстати, держись подальше от чёрных драконов, сухо проговорила Меги. Они самые подлые, самые коварные и самые жестокие из всех. И издеваться над другими любят больше остальных. Между факультетами Алых драконов и Чёрных драконов всегда была самая сильная конкуренция. И опять я кивнула. Меги снова повторила слова лорда Эйнера. Об этом он меня предупреждал тоже. Как понимаю, ты под покровительством лорда Эйнера, завершила Мегги. Значит, доставать тебя будут сильнее прочих. Будь всегда начеку, зарубила она насу. Да, обронила я. Ну, я верю, ты справишься, вдруг гораздо теплее произнесла Мегги. За твоей спиной не стоит древний род, за то стоит лорд-протектор, а это намного лучше. В ответ я лишь уныло вздохнула. Да неужели? По-моему, лорд-протектор просто считает себя должным за то, что я спасла его брата. Поэтому и решил помочь. Но особого расположения от него было бы глупо ожидать. Кстати, тебе по-прежнему интересно, как я выгляжу? Неожиданно поинтересовалась Мегги и издала какетливый смешок. "Конечно", воскликнула я. "Я правильно понимаю, что ты какая-то нечесть?" Секласс ото сознанию местности вопроса. Привычно смутилась и пролепетала: "Ну, то есть, Амара, всё в порядке". Поторопилась успокоить меня Мэки. "Честное слово, мне больше по душе люди, которые задают прямые вопросы. Ненавижу тех, которые вынают всё из-под воли". Я промолчала, сцепила перед собой руки, ожидая продолжения. "Точно готова меня увидеть?" полюбопытствовала Мэки. кричать от ужаса и падать в обморок, не собираешься? Я попытаюсь, максимально честно ответила я, но не обещаю. И запнулась. В зеркале, около которого я стояла, промелькнула какая-то странная тень. Я резко развернулась к нему, широко распахнула глаза. В отражении за моим плечом что-то серебрилось, что-то, что по очертаниям очень напоминало человеческую фигуру. Я резко обернулась, с нескрываемым облегчением выдохнула, увидев, что позади меня никого и ничего нет. «Меня можно увидеть лишь в зеркале», успокоила меня Мэгги. «И то лишь, если я сама захочу показаться. Здесь, на территории университета, я не способна никому причинить вреда. Но ты увидишь мой истинный облик, если, конечно, не боишься. Иначе просто не смотри в зеркало. Я не обижусь, а пойму. Не ты первая, не ты последняя». Я несколько раз глубоко втянула в себя воздух, задерживая его в лёгких максимально долго, и смело посмотрела в зеркало. «Я готова!» — проговорила с вызовом. Где-то рядом раздался слабый смешок. Мэгги явно повеселила моя бравада, но она больше ничего не сказала. Медленно, но верно, вязкий туман в отражении за моим плечом сгущался, приобретая подобие. «Нет, это была явно не человеческая фигура, как мне почудилось чуть ранее». что-то приземистое, коренастое, с очень длинными руками и покрытое густой шерстью. На какой-то миг туман схлынул полностью, и я увидела перед собой невысокое создание, в котором лишь очень отдалённо угадывались некие женские черты. Из-под низкого поката во лба злобно посверкивали глубоко посаженные алые глаза. Нижняя челюсть выдавалась вперёд, обнажая кривые жёлтые клыки. На передних конечностях а язык не поворачивался назвать их руками, бугрились мышцы. Пальцы были увенчаны длинными заострёнными когтями. Я проглотила проклятие, каким-то шестым чувством осознав, что тем самым очень сильно оскорблю Мэгги. «И как?» — вроде как равнодушно осведомилась она. «Будешь со мной дальше общаться?» «Я тебя не боюсь». Как можно ровнее проговорила я и крепко-накрепко сцепила впереди руки в замок, лишь бы скрыть предательскую дрожь пальцев. «Не вижу причин, по которой нам стоит прекратить общение». «Молодец!» — после долгой паузы признала Мэгги. «Даже не взвизнула от испуга. Хвалю за смелость!» «Мы с тобой почти час беседуем». Я выдавила слабую улыбку, пытаясь не показать, как сильно я на самом деле испугалась. «Смысл бояться!» При желании ты меня уже давным-давно убила бы. Отражение в зеркале пошло рябью, скрывая истинный облик Мэки. Видимо, хранительница факультета здраво решила не испытывать больше мои нервы на прочность. Так кто ты? настойчиво повторила я. Нечесть, нежить. И то и другое, спокойно ответила Мэки. При жизни я была оборотнем. После смерти застряла в зверином облике. Но в мир теней окончательно так и не перешла. И не перейду, пока не отомщу своего убийцу и не отомщу за свою смерть, а главное за смерть своей семьи. Если честно, я ничего не поняла из объяснений Мэги. Получается, она тоже призрак? А почему тогда просила у Эйнера разрешения на отпуск в своём истинном облике? То есть ты мертва? На всякий случай уточнила я. Да. большую часть времени, подтвердила Мегги. Я заключила сделку с Мовионом, богом смерти. Иногда мне дозволяется вернуться в своё тело из мира теней для охоты. И я надеюсь, что рано или поздно, но во время очередной охоты найду того, из-за которого застряла между двух миров. Мовион получит голову моего обидчика, но ну а я обрету долгожданный покой. В голосе Мегги звучала глухая затаённая ненависть. Я хотела задать ещё вопрос, но в последний момент передумала. По-моему, лучше не развивать эту тему. И без того понятно, что она очень неприятна для Мегги. Мне очень жаль, на всякий случай сказала я. О, жалеть надо не меня, с коротким неприятным смешком отозвалась Мегги. Жалить надо того, кого я рано или поздно выслежу. Быстрая лёгкая смерть ему точно не грозит. Я промолчала. На всякий случай опять посмотрела в зеркало, но увидела только себя. А кто такой Фридерик? спросила я. Ну, который останется вместо тебя на неделю отпуска. Об этом надо спрашивать у него. Мегги издала ещё более зловещий смешок. Хм, но он а, не очень любит людей. точнее, совсем их не любит, если только в гастрономическом смысле. То есть, чуть не ляпнула я, но вовремя придержала язык. Сдаётся, я точно не захочу услышать ответ на этот вопрос. Как говорится, чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Ладно, идём в столовую Амара, тем временем проговорила Мэгги. Затем покажу тебе факультет, уверена, что тебе понравится здесь. По крайней мере, тут намного веселее, чем в храме. Не сомневаюсь, буркнула я себе под нос. Кинула последний взгляд в зеркало, отдёрнула жакет, пригладила волосы и вышла прочь из комнаты.